часть 11. Вторая битва. Год 22649, 11-й день 8-й луны. В этот день произошла вторая битва с ксипехузами. Вожди избрали меня верховным военачальником. Я разделил людей на три войска. Чуть раньше восхода солнца я бросил на гзур первое 40.000 воинов, защищённых решётками. На этот раз столкновение двух миров было не столь беспорядочным. Племена, разделённые на небольшие группы, стройными рядами вошли в лес, и сражение началось. Сначала люди воспользовались преимуществами новой тактики, и в первый же час более 100 неведомых растали с жизнью, а мы потеряли человек 10, и боксепехузы были обескуражены. Но они быстро оправились от замешательства и принялись поджигать решётки. В четвёртом часу битвы ксипехузы применили более опасный манёвр. Тесно прижавшись друг к другу, они разгонялись и с лёту ударяли по решётке, опрокидывая её вместе с воинами. Так погибло великое множество людей. Враг снова стал одерживать верх, и отчаяние охватило многих воинов. В пятом часу сражения захиланские племена Джох и Кемар, а также часть ксизаастров из Сахров начали отступление. Чтобы избежать разгрома, я послал к сражающимся с вестью о подкреплении гонцов, защищенных решетками, а сам стал готовить второе войско. Свежим воинам я дал другие наставления – держаться поближе друг к другу и построиться в тесные коре, когда покажутся большие скопления ксепихузов, но ни на минуту не прекращать наступление. Потом я подал сигнал к битве и вскоре с радостью увидел, что союз племен снова стал побеждать. В середине дня мы потеряли около 2000 человек, а к Сипехузы 300 существ, и мы снова поверили в победу. И все же к 14-му часу побоище враг опять начал одолевать, ибо число убитых с нашей стороны выросло до 4000, а к Сипехузов погибло только 500. Тогда я бросил в бой третье войско. Битва достигла величайшей напряжённости. Воинский пыл возрастал от минутки к минуте, но солнце уже опускалось за край земли. Ксипехузы начали наступление на севере. Кзура, преследуя там дзумов и пжарванов, отступление этих племён внушало мне тревогу. Зная, что ночь благоприятствует противнику, я всё же протрубил сигнал к окончанию сражения. Войска покидали поле битвы в полном порядке. Большую часть ночи мы праздновали успех. Войны уничтожили 800 ксипихузов, и владения их сократились до 2 третей ксура. Правда, в лесу осталось 7 тысяч наших соплеменников. Но по сравнению с первым сражением наши потери были не столь уж и велики. Я обрел уверенность в победе и замыслил план, решающий битву ксипихузами. Их осталось в живых 2600.